Супрефекты девяти округов получают приказы поднять по тревоге все полицейские силы. Начальник штаба ВМС адмирал Кабанье, прибывший к Деголю, получает распоряжение привести в боевую готовность французский флот в Тулоне и ждать приказа к отплытию в Алжир. Уже с первых шагов мятежные генералы допустили целый ряд существенных промахов. Во-первых, их действия осуществлялись в основном в столице Алжира. Из-за этого они вскоре оказались в изоляции. Второй крупной ошибкой руководителей Путча явилось то, что они не взяли под контроль государственное радио, которое продолжало свои передачи из Парижа. Третий важный просчет Шалля и его сообщников состоял в игнорировании их объективных союзников из числа штатских «Ультра». Ближайшей и важнейшей задачей для Шалля и его сообщников было в тот момент заставить Оран и Константину присоединиться к Алжиру. Большие надежды Шаль, Жо и Зеллер возлагали на Париж, где ожидались важные события, которые могли коренным образом изменить ситуацию в их пользу. Утром 22 апреля парижская префектура полиции осуществила удачную операцию, истинное значение которой стало понятным спустя некоторое время. В ходе операции по аресту капитана французской армии Филиппа де Сен-Реми К своему удивлению, полицейские обнаружили, помимо разыскиваемого капитана, еще несколько военных, в числе которых оказался дивизионный генерал Фор, руководитель путча метрополии. В парижском заговоре оказались замешаны более 130 человек. Из найденных бумаг и показаний арестованных стало известно, что в Париже действовала хорошо законспирированная организация, возглавляемая генералом Фором. Организация состояла из трех отделов. Первый отдел занимался вербовкой сообщников из представителей крайне правых кругов и бывших военных. Он должен был также обеспечить подчинение приказам фора частей парижского гарнизона. Второй отдел добывал сведения о надежности или ненадежности тех или иных офицеров в целях их возможного использования или нейтрализации. В задачу третьего отдела входила психологическая и идеологическая обработка населения. В этом отделе работали специалисты с опытом китая и Алжира. Незадолго до апрельского Путча были составлены и отпечатаны 2000 листовок с призывом к армии выступить в поддержку мятежников. Парижские заговорщики имели сообщников во французских войсках ФРГ в лице заместителя командующего генерала Ланюксэма и командира 5 танковой бригады генерала Грибиуса. В операции по захвату Парижа должны были принять участие 501-й танковый полк, дислоцированный в рамбуе и второй орлеанский гусарский мото механизированный полк захват парижа планировалось осуществить с трех направлений концентрическими ударами первая колонна двигавшаяся из оссара через ленсенский лес площадь нации и аустралицский мост должна была захватить парижскую префектуру полиции вторая колонна шла через булонский лес И площадь Звезды имела целью блокировать Елисейские поля. Третье, действуя со стороны бульвара Монпарнас, должна была захватить Бурбонский дворец, резиденцию Национального собрания и отель «Шатиньон», резиденцию главы правительства. Точные места встречи Пучистов и их дальнейшие действия после захвата правительственных учреждений должны были быть уточнены полковником Гадаром в субботу 22 апреля. В царившей панике только президент де Деголь сохранял спокойствие. На заседании Совета министров, созванном в 17 часов, он спокойно заявил, «В этом деле, господа, важно прежде всего то, что оно несерьезно». Деголь хорошо знал людей, возглавивших путь, и был невысокого мнения об их смелости и способности действовать. В ответ на предупреждение, что генерал Шаль во главе парашютистов вот-вот будет в Париже, он отвечал «Да, если бы это был Фидель Кастро, но не Шаль». После раскрытия парижского заговора, надеяться на помощь из метрополии, путчистам более не приходилось. Оставалось форсировать события в Алжире. Центральным событием следующего дня путча, 23 апреля, явилось прибытие в столицу Алжира генерала салана с конца октября 1960 года, обосновавшегося в Мадриде. Среди четырех главных действующих лиц апрельского путча салан имел наибольшие политические амбиции. В этот же день квартет генералов распределяет между собой обязанности «Шаль» — командование вооруженными силами путчистов с присвоением ему ранга главнокомандующей, «ЖО» — организации снабжения и перевозок, а также ответственной за пропаганду. Зеллер. Экономические и финансовые вопросы Салан, гражданской администрации и связь с населением. 23 апреля в 15:30 к Константину во главе отряда парашютистов прибывает генерал Зеллер. Генерал Гуро, командир армейского корпуса в Константине под подножимо Зеллера, был вынужден присоединиться со всеми частями своего корпуса к генералу Шаллю. Это был несомненный моральный успех путчистов. А в Париже воскресный день начался взрывами бомб. В три часа утра взрыв в аэропорту Орли, в семь часов на Лионском вокзале, затем на Аустарлидском вокзале. Радио также сообщает, что Шаль контролирует большую часть алжирской территории. В Елисейском дворце и «Матиньон» идут непрерывные совещания, где обсуждаются возможные меры по обороне митрополии и столицы. В 20 часов с обращением к нации по радио и телевидению выступил президент республики генерал Деголь. Резко осудив Путч, он заявил, «Во имя Франции я приказываю использовать все средства, я подчеркиваю все средства, чтобы преградить дорогу этим людям». Я запрещаю любому французу, прежде всего любому солдату, выполнять их приказы. Француженки, французы, помогите мне. На следующий день президент Деголь ввел в действие статью 16 Конституции, которая предоставляла ему неограниченные права. 24 апреля свыше 12 миллионов человек во Франции, рабочих и служащих, знак протеста против действий путчистов объявили всеобщую забастовку. Она сопровождалась, несмотря на запреты властей, массовыми митингами и демонстрациями по всей стране. Это была самая крупная в послевоенной истории Франции всеобщая политическая забастовка». Во вторник 25-го становится ясно, что наступает развязка. Правительство под давлением демократических сил принимает экстренные меры по ликвидации путча. В Париж вводится 16-я пехотная дивизия генерала Гастене. В Оффенбурге по приказу командующего французскими войсками в Западной Германии генерала Крепена арестован полковник Дюфур, один из главных сообщников алжерских путчистов. Утром появляется официальное сообщение Министерства вооруженных сил. Правительство вызвало из Германии в Париж войска и танковые части для пресечения возможных действий со стороны мятежных элементов. Население восточных районов Франции не должно беспокоиться пактом передвижения этих войск. Почисты предприняли последнюю попытку изменить ситуацию в свою пользу. Рано утром Шаль направил на базу французской В мс «Мерц-Аль-Кибир» — отряд парашютистов на 14 грузовиках во главе с полковником Леконтом. Цель операции — захват базы и арест адмирала Кервилля, возглавившего оппозицию Пуччу в Алжире. Потерпев неудачу, Пуччисты решают эвакуироваться из расположенного поблизости Орана. Полдень город покидает генерал Горди и полковник Аргу, а час спустя... последние отряды путчистов. Вслед за ними в Аран входят верные правительству части 12 пехотной дивизии под командованием генерала Перрота. А в Алжирской столице тем временем усиливались панические настроения. В штабе Шаля собрались генералы Бего, Петти, Монтре и Линюье. Они прибыли сюда, чтобы склонить Шаля прекратить борьбу. Их поддерживают Шаля. друг и ближайший помощник главнокомандующего полковник Буасье. Но Шаль и сам понимает, что дело проиграно. «Партия проиграна потому, что она была плохо начата», — говорит он своим сообщникам и составляет письмо президенту Деголю. Зеллер поддерживает решение Шалля. В 0 часов 45 минут 26 апреля Парижское радио передало сообщение министра информации. Экс-генерал Шаль сообщил правительству о своем намерении отдаться в руки правосудия. В это самое время Шаль, Салан и Жо садятся в грузовик первого го парашютного десантного полка. По дороге Салан и Жо исчезают. На прощание Шаль передал Жо 300 тысяч франков на финансирование подрывных операций. Переночевав у легионеров, Шаль утром на специальном военном самолете был доставлен в Париж И заключен в тюрьму Санте. 6 мая к нему присоединился экс-генерал Зеллер, также сдавшийся властям. 5 часов 30 минут в Париже будет получена телеграмма. «Генерал губернаторства свободно. Законность восстановлена».